Глава шестая. Тутмос лежал с закрытыми глазами на своей лежанке. В комнате темно, и кроме его собственных вздохов не слышно ни звука. А на улице сияло солнце, и весь город пребывал в радостном возбуждении. Наконец-то молодой царь вместе со своими придворными прибыл в город. Правда, Ни храм, ни дворец еще не готовы, но Эхнатон не придавал этому значения, подобно художнику, которому готовое произведение доставляет меньше удовольствия, чем работа над ним. Царь едва сумел дождаться часа, когда его нога ступит на священную землю, которую Атон, его божественный отец, избрал местом его пребывания. Помещения во дворце, предназначенные для царской супружеской читы и для царевны, были спешно убраны и приведены в порядок. Отделка больших парадных залов еще продолжалась, но все передавали слова царя о том, что удары до лот звучат в его ушах, как музыка. Тутмоса не привлекли к этой работе. Ему с трудом удалось добиться, чтобы его скульптуры попали на большую выставку, устроенную во дворце к приезду царя. Здесь были собраны для обозрения работы всех скульпторов города. Но Бак, глава скульпторов, забыл известить об этом Тутмоса. На счастье, Тутмос узнал, пока еще не было поздно, обо всем этом отхоре который в праздничный вечер охотно шатался по улицам города. Когда Тутмос возмущенно напомнил Баку о себе, тот холодно извинился. На другое утро, незадолго до того, как царь со своей свитой прибыл на выставку, Тутмос вместе с Хори принес свои модели. Он очень огорчился, узнав, что Бак отвел для них самые худшие места. «Что я выиграл от того, — думал он с досадой, что изобразил царя почти так, как этого хотел Бак. Для чего я это сделал? Разве не обманывал я себя, когда говорил, что делаю это для сравнения? Разве я сделал это не для того, чтобы умиротворить Бака, которому и так никогда не перечил? Выражение лица Бака нисколько не изменилось, когда он взял в руки последнюю работу своего ученика. Ни радости... Неудовольствия не было на лице Тутмоса. Его мучила мысль, что правда не может сочетаться с трусостью. Пока модели по указанию Бака расставляли по местам, Тутмос ходил взад и вперед по дорожке. Внезапно его голова начала раскалываться от боли. Не раз уже повторялись у него эти боли в разгар работы. Обычно они начинались в висках, и отдавали в затылок, заставляя выпускать резец из рук. Но такой сильной боли, как в этот день, он никогда не ощущал. Он даже мельком не взглянул на выставленные ценные вещи, осмотр которых в другое время несомненно доставил бы ему удовольствие. Не обратил он никакого внимания и на большие каменные чаши, серебристой поверхностью, внутри которых были искусно выращены крохтные садики из цветов лотоса, папируса и гранатового дерева. Даже вид каменной лягушки с широко раскрытым ртом, сидящей в центре садика, не вызвал у него улыбки. И когда Хори, разместив последнюю модель своего мастера, остановился у стола, на котором были разложены серебряные зеркала, и широкие ожерелья, украшенные драгоценными камнями с золотыми застежками в виде бутонов, Тутмос поспешил в тень под навес, где он сел на корточки и закрыл глаза. Он думал, что сумеет успокоить боль, разрывающую его голову на части. Никто не обратил на него внимания. Даже и Пу прошел мимо, не сказав ни слова. По всему было видно, что он спешил. — Господин, может быть, проводить тебя домой? — спросил Хори, который подошел, наконец, к своему мастеру и пристально вглядывался в его лицо, пытаясь понять, что с ним случилось. — Нет, оставайся здесь, — коротко ответил Тутмос и поднялся. — Я как-нибудь дойду сам. И он ушел, сжав зубы. — Солнце припекало его непокрытую, разламывающуюся от боли голову. Взять один из зонтиков от солнца, сделанных из страусовых перьев, их ручки из черного дерева были инкрустированы золотом, и поставленных здесь для высших сановников, у него просто не хватило смелости. Придя домой, Тутмос сразу же занавешивает окна и ложится в постель. Он пытается отогнать сверлящий мозг воспоминания о картинах, которые видел. Но это ему не удается. Тутмос лежит с закрытыми глазами, но все равно перед ним мелькает бесконечный хоровод разноцветных мерцающих звездочек, еще более усугубляющий его страдания. Он зажимает уши руками, Но даже едва уловимые звуки, все же доносящиеся до него, причиняют ему мучения. Что это? Не открылась ли дверь? Тутмос резко повернулся. Его ослепляет яркий солнечный свет. Испуганно смотрит он на темную фигуру, стоящую в дверях. — Так вот где ты лежишь, Тутмос! — сказал низкий голос. — Я прошел через все помещения большого дома и не нашел ни души. — В спальне стоит твоя новая кровать, а ты улегся в доме своего подмастерья. — К чему мне все это не мое великолепие, Пенту? — едва ворочая опухшим языком, возразил Тутмос, который узнал... По голосу врача. К тому же кто знает, смогу ли я оставить этот дом со всем, что в нем есть, за собой. Поэтому уж лучше совсем к нему не привыкать. Врач подошел к больному и взял его за руку. Ты говоришь так, потому что болен Тутмос. Только когда люди заболевают. Они начинают плести подобные глупости. Он наклонился над Тутмусом. Твоя кровь не кипит, — сказал он уверенно. — Да и пульс бьется не чаще, чем обычно. — Червь сидит у меня не в крови, — возразил Тутмос, — а в голове. Так — Так-так, — протянул Пенту, — и положил свою ладонь на лоб Тутмусу. Ты говоришь, в голове. — А может быть, в желудке? — Тебя не тошнит? — Тошнит, но... — Так я и думал. Все же большинство людей едят слишком много. За счет одной четвертой того, что люди съедают, они живут. За счет же остальных трех четвертей живем мы, врачи. Несмотря на мучившие его боли, Тутмус смеется. Он смотрит на Пенту, лицо которого стало надменным. Эти врачи, думает Тутмус, считают, что они понимают все, что происходит в наших внутренностях, и могут определить, что мы съели. А вслух он говорит. — Может быть, ты и прав, Пенту? Но я довольствуюсь очень немногим. «Тебе виднее», — согласился врач, и его лицо приняло еще более замкнутое выражение. «У меня есть один заговор, избавляющий от боли и тошноты, вызванных болезнью тела. Но раз ты считаешь, что демон поселился у тебя в голове, мне придется возжечь священную смолу и окурить тебя». «О, воля небес, не надо!» — взмолился Тутмус. «Как может этот тяжелый запах избавить меня от боли?» «Разве ты позволяешь кому-нибудь давать тебе совет когда работаешь над моделью?» Голос Пенту звучал резко. «Поэтому и ты не учи меня, как мне избавить тебя от болезни». Пенту подошел к жаровне где на свое счастье нашел тлеющий еще уголек. Он положил его в медную чашу, которую носил всегда при себе, бросил сверху какую-то смолу и немного благовония, и принялся раздувать огонь. Пока плавилась смола и воздух в помещении наполнялся удушливым запахом, Пенту бормотал свои заклинания. Тутмос не прислушивался к его монотонному голосу. Он повернулся на бок спиной к врачу, закрыл глаза и старался дышать ртом. В горле у него стало першить. Будучи не в силах больше терпеть, он соскочил с лежанки и бросился к двери, чтобы вырваться на свежий воздух. Ничто не терзало так Тутмоса, ни солнечный зной, ни слепящий свет, ни шум, ни даже укусы комаров, как эти пары, грозившие задушить его. Но Тутмос не успел добежать до двери. Голова у него закружилась, началась рвота. Пенту подскочил к нему и, поддерживая под руки, отвел обратно на лежанку. — Вот видишь, — сказал он, — я выгнал демона болезнь. Теперь тебе станет лучше. Пенту стал заливать дымящиеся угли в своей чаше. — Я обязательно должен вылепить эту голову, подумал Тутмус, это лицо полное самодовольство. И в первый раз после упреков Бака он ощутил желание снова работать. А это для него гораздо важнее, чем избавление от головной боли. Тутмос приподнялся на лежанке и стал наблюдать за врачом. Угловатый профиль Пенту, четко вырисовывавшийся на фоне светлой стены, глубоко врезался в память Тутмусу. Слегка выдвинутый вперед нос, резко выделяющиеся брови, широкий рот, торчащие уши. — Может быть, — думает Тутмос, — мне удастся взять хоть часть от самоуверенности Пенту, пока я буду лепить его лицо. Однако сердце подсказало ему другое. — Нет, совсем не тот ближе стоит к правде, кто больше всего уверен в себе. Этот внутренний голос испугал Тутмоса. «А как же царь?» — пытается он возразить. «Разве царь не само воплощение правды и уверенности, силы и мужества, соединенных в одном лице?» «Да, это так. На то он и сын Атона. А что касается сыновей человеческого племени...» Тутмос так и не смог довести свою мысль до конца. Страшная усталость охватывает его, дыхание становится ровнее. Прежде чем уйти, Пенту бросает на спящего гордый, удовлетворенный взгляд. Уже далеко за полночь Хори вернулся домой. Ведь во дворе дворца было выставлено столько интересного, что даже часами осматривая все это великолепие, можно было запомнить лишь незначительную часть его. Здесь были работы и золотых дел мастеров, и товары горшечников, и многочисленные сосуды, изготовленные из гранита, песчаника, алебастра. Были выставлены оружие и конская сбруя, резные фигурки из дерева и мебель, столы и сундуки, отделанные золотом и лазуритом. Конечно же, здесь были и работы скульпторов, а также разноцветные ткани, ленты и многие другие вещи, которые так хотелось посмотреть. Когда на выставку прибыл царь со своими придворными, выгнали многих бесцельно слонявшихся зевак, но Хори разрешили остаться, так как он работал в мастерской одного из скульпторов. Хори стоял совсем близко, когда... Старшая царевна Меритатон взяла в руки косметическую ложечку, выполненную в виде плывущей девушки, которая в вытянутых руках держала плоскую баночку для мази. Он слышал, как царская дочь воскликнула «Она мне очень нравится» и как царь сказал несколько дружелюбных слов мастеру, изготовившему ложечку. Горячая волна крови прилила к лицу Хори, когда он представил себе, что и ему удастся сделать подобную вещь, которая понравится кому-нибудь из царской семьи. Он подумал, что его товарищи по ремеслу, когда его похвалит царь, будут завидовать ему так же, как сейчас он завидует резчику, чья работа пришлась по вкусу царевни. Потом Хори оттеснили от царя, и он лишь издали увидел синюю корону царицы с развивающимися вокруг пестрыми лентами. Затем запах, идущий от изжаренного на вертеле быка, привлек его внимание, и Хори остался посидеть там, где можно было хорошо поесть и выпить. Когда же он вспоминал о своем больном господине, то утешал себя тем, что попросил врача Пенту заглянуть к Тутмусу. Но, в конце концов, все приедается и радует мысль, что можно вернуться домой, где ждет тебя любимая лежанка. Тутмос проснулся от шума, который поднял вошедший хоре. Скульптор разозлился на этого болвана, не желающего проявлять никакого уважения к своему господину. Однако сразу же успокоился, обнаружив, что головная боль прошла не оставив даже тяжести в висках. В помещении по-прежнему держался легкий запах лечебной смолы, но сейчас Тутмос находил его даже приятным и с удовольствием глубоко вдыхал воздух. Он лежал молча, не желая, чтобы Хори почувствовал его пробуждение. Он не хотел выслушивать рассказы Хори о том, что его совсем не интересует. Да и что мог сказать хорь? Конечно, никто даже не обратил внимания на его работы, даже бегло не оценил их. К чему все это приведет? Наверное, все сколько-нибудь важные работы будут возложены на других скульпторов, а ему придется довольствоваться заказами мелких чиновников. Удивительно, что эта мысль нисколько не огорчила Тутмоса. Может быть, Пенту... Вместе с демоном, сидевшим в его голове, выкурил и червя, точившего его сердце. Почему Хори не может в конце концов успокоиться, чтобы дать ему возможность снова заснуть? Завтра рано утром он собирается вновь приняться за работу. Он вылепит голову врача, чтобы потом преподнести ее в качестве подарка. Но что это за шаги шуршат по песку? Это не хори, Ведь он уже ушел в свою коморку. До Тутмоса доносятся приглушенные звуки голосов. Они все ближе, ближе. Кто-то идет к нему. Его разыскивают среди ночи. Ужасные мысли сжимают сердце Тутмоса и заставляют вскочить на ноги. Нет, он не совершал никакого преступления. Он не преступник. А вдруг царю что-нибудь наговорил Бак? Тутмос соскочил с лежанки, распахнул дверь и увидел смущенное лицо главного скульптора. В темноте он не мог узнать пришедших вместе с ним людей. Бак, оправившись от замешательства, вызванного внезапным появлением Тутмоса, заговорил. Его голос звучал необычайно дружелюбно. Я узнал от Хори, что тебе стало плохо, Тутмос. Когда праздник окончился, я поспешил тебя навестить. Я не мог прийти раньше. Царь был бы недоволен моим преждевременным уходом. Как ты себя чувствуешь, сын мой? Надеюсь, твоя болезнь не опасна? — Ничего страшного, — ответил Тутмос смущенно. — Проходите же в дом. — Нет, не сюда. Пойдемте в дом напротив. Комнаты уже обставлены. Тутмос зажег масляный светильник и, заслоняя пламя ладонью, повел всех через двор к новому дому. Ночь была безветренная, а черное небо усеяно звездами. Тутмос предупредительно распахнул перед гостями дверь, ведущую в переднюю комнату, и пропустил их. При этом он мельком взглянул на Ипу, и его сердце забилось быстрее. Но слова, которые он собрался сказать ему, застряли у него в горле. Люди, пришедшие с Баком, молча расселись, кто на стульях, кто на циновках, постеленных на полу. Некоторых из них Тутмос знал, это были подмастерья Бака. Других видел впервые. В кувшине не было воды, и прибежавший хоре не смог даже полить на руки гостям, как этого требовали правила приличия. Тутмос стал просить извинения, но Бак жестом дал ему понять, чтобы он не беспокоился. Старый Неджем не мог удержаться, чтобы не рассказать о выставке во дворе дворца. Она была, конечно, очень богатая но та что он видел в прежней столице пятнадцать лет назад при вступлении на трон третьего аменхотепа тут бак перебил его кстати царь очень хвалил твои работы тутмос сказал он особенно одну из них какую спросил молодой скульптор с дрожью в голосе что если царь похвалил последнюю его работу которая совсем не нравится ему, и которую он вылепил из трусости. Да, именно из трусости. Ну, а ты как думаешь, какую? Конечно же, лучшую из твоих работ. Самую лучшую. С этими словами Бак протянул ему именно ту гипсовую модель, которую совсем недавно сам же сурово порицал. Тутмос ошеломлен. Он не верит ни глазам, ни ушам своим. Но в тоне Бака не было и оттенка смущения, когда он сказал, «Ты должен, как только поправишься, немедленно прийти во дворец. Наверное, царь пожелает сделать тебе большой заказ. Мне он поручил отделку храма Атона. Нам так много еще нужно сделать, просто рук не хватает». Вероятно, Бак ждал, что и Тутмос скажет что-нибудь, но он продолжал молчать, исподлобья глядя на главного скульптора. Под этим пристальным взглядом Баку пришлось опустить глаза и замолчать. Все остальные тоже замолкли. Наступила гнетущая тишина, которую наконец прервал неуверенный голос Бака. Ты не должен думать, Тутмос. — сказал он, откашливаясь, — что я не вижу разницы между этой твоей работой и всеми остальными изображениями царя. Я сразу же оценил, насколько ты услужил своей работой богине Маат. Меня беспокоило лишь то, что ты можешь не угодить царю. Неужели ты думаешь, что глаза того, кто живет ради Маат, так слепы, что не увидели бы правды? Знаешь ли ты, что это... Тутмос хотел сказать оскорбление царя, но Бак перебил его. Ты слишком молод еще, мой друг, чтобы правильно судить о людях, о царях и даже о правде. Но ты еще столкнешься с этим. Ты еще поймешь, что я хотел тебе только добра. Давай оставим этот разговор». Твой дом уже построен, обставлен, и он всегда будет полный чашей, так как царские заказы тебе обеспечены. Мне кажется, что прежде чем набирать себе подмастерьев, тебе сперва следует подумать о хозяйке этого дома. Сейчас, по-моему, настало самое время поговорить об этом. Но прежде чем Бак успел закончить эту фразу, Тутмус бросил взгляд на Ипу. Сердце его затрепетало, когда он увидел скорбное выражение лица друга. Тутмос ответил не сразу. Наступила тягостная тишина. Все смотрели на Тутмоса. Глубоко вздохнув и, глядя прямо в глаза скульптору, он сказал. «Может быть, было бы лучше, если бы ты выдал свою дочь за моего друга Ипу?» Голос его звучал тихо но без тени сомнения. Мне кажется, он был бы лучшим мужем для Бакет. К тому же он заслужил этого больше, чем я. При слабом свете масляного светильника Тутмос все же увидел, как потемнело лицо Бака. Главный скульптор поднялся и сказал, «Если ты так думаешь, Тутмос, то нам не о чем говорить друг с другом». Голос Бака настолько изменился, что Тутмос не сразу узнал его. Бак направился к двери и вышел.